На обратном пути нам встретилась старая ведьма Мариет с мерзкой улыбкой, перегородившая дорогу. Бабка неожиданно выскочила из-за толстого вяза, где держала наблюдательный пост. «Ты ко мне, милок!» Она кокетливо повела бедром, взмахивая юбками, от чего с бледным Алексом едва не случился обморок. Хорошо, что кот, соблюдая конспирацию, не смог закричать «К вам! К вам!» хотя его буквально распирало. Командор медленно покачал головой, как заржавелый робот, и попытался на негнущихся ногах спастись бегством. «Ну ладно, я еще потащу. временем, слава богу, не обделены!» Оптимистично отреагировала старуха. Крутанулась на каблуках и исчезла, так что мы даже не успели понять куда. Мимо прошествовал Антуан Шастель. «Шляется, зараза, как у себя дома. Значит, в лесничестве не ночевал. А интересно, чем же они с братцем занимались ночью? Ладно, раз никаких сообщений о новых жертвах не поступало, то и улик нет». «И что это он все время вокруг нас крутится или специально заманивает?» недоуменно пробормотал командор. «Это все старуха виновата. Все мысли сбила. Надо было больше внимания уделить двум братьям-рецидивистам. Даже если они не оборотни, все равно что-то здесь темное, нечистое, хотя бы в отношении закона. Продажа куропаток трактирщику не в счет. Так себе. Мелочь. Тут что-то покрупнее. Отличный повод пойти и обыскать его дом» сказал Алекс, будто забывший о существовании колдуньи. «Никуда мы не пойдем. А вот ты, напарник, сию же минуту направишься к...» Прорвало, наконец, кота. Но я с головой накрыла его шалью. «Помолчи, зануда!» «А вдруг там огромный бультерьер дежурит у входа?» Продолжил я разговор. «Но ты прав. У него дома мы можем найти что-нибудь типа пирожков с мясом, в которых попадаются человеческие ногти. А если хорошо покопаться, то отыщется и потайной подвальчик, где лежат золотые медальоны с портретами всех убитых девушек и с локоном волос в каждом. Так заведено у всех маньяков-убийц. Только в нашем времени они коллекционируют фотографии жертв. А здесь, во Франции 18 века, довольствуются портретами в миниатюре. «Алиночка, ты слишком много говоришь. Прислушайся к совету профессора, взвешивай каждое слово, и твои слова обретут ценность золота», поучительно заметил агент 013, высунув нос из-под шали и безапелляционно вмешиваясь в разговор. Или он смирился, или я разбудила его любопытство. «Неважно. Главное, что сдача Алекса в аренду — откладывалась.